Глава третья. Охота. Зловещая темнота окутала город совершенно внезапно. Казалось, только что был яркий полдень, сияющие лучики блестели на окнах высотных строений, переливаясь разными цветами от темно-синего до желтого и местами почти белоснежного. Но вот на поверхность атора набежала тень. Внезапно солнце словно потухло. Случилось невероятное по своей сути явление, ведь о скором начале затмения никто не подозревал, наоборот, помыслить о таком не мог. И ничто во всей Аттийской империи не предвещало лунную прецессию, которая закроет собой светило на небосводе, словно карающая длань забытых богов. Однако факт остается фактом. Это случилось. Застывшие на своих местах прохожие с улицы оживленного города, неспроста названного каменными джунглями, только и разинули рты в немом изумлении. Все до единого подняли голову вверх, наблюдая поистине странное явление утреннего затмения. Тем временем по сторонам слышался многократный виск тормозов и отдаленная бум, дыщ, бабах. А после секундной паузы с разных сторон раздались сдавленные крики и стоны. И вот он этот миг настал. Темнота охватила верхний край города, накрывая Фэна черным пологом считанные мгновения. Наступила тьма. Воспользовавшись могущественным заклинанием, порядком отнявшим сил у лиходея сообщника, охотник отправился на дело. Вот только выбранный план, увы, был не без изъяна, особенно если учесть личность будущей жертвы. Но, несмотря на это, идея могильщика понравилась всем членам лиходейского сборища по интересам, а больше всего она понравилась самому могильщику, ведь ему будет чем поживиться, когда все закончится. И вот громкие шаги послышались в подворотне, там, где сейчас творилось жуткое зло. Хруст гравия и громкое дыхание убийцы, как и положено, напугали выбранную жертву смертельной охоты. Молоденькая, худенькая, рыжая девушка в рабочем платье служанки сразу смекнула, что дело дрянь. Испугавшись, она вмиг развернулась и бросилась обратно сквозь темноту, прочь от ужасающих звуков. Ее смена только что окончилась, и бедняжке не повезло оказаться на пути зловещего источника шагов. Горло ее сжало спазмом ужаса от ощущения погони, страх сковал грудную клетку, и вместо крика рот исторг лишь сипящий звук, больше похожий на писк, но никак не мольбу о помощи. Резкий удар в колено заставил ее упасть и кубарем прокатиться по мешкам с мусором, среди которых стояли опустошенные бутылки из-под крепкой выпивки. Послышался звон стекла, разлетаясь по округе многократным эхом. Жертва попыталась вскочить на ноги, но вместо этого вскрикнула и отдернула ладонь, прижимая ее к груди, потому что руку пронзила боль от пореза осколком. Муа! взвыла она, наконец захныкав в голос. Кто там? Джулиан, ты? А! Я не хотела! а а Честно, прошу, прости меня! запричитала она сквозь всхлипы, но услышала в ответ шаги и хриплое. Беги! Нет, нет, нет! Жертва охоты, забыв о боли, подскочила и, что было сил, устремилась дальше по переулку. Ее мозг лихорадочно вспоминал карту района, но ничто не приходило на ум, одни лишь шаги преследователя звучали в ушах вместе с бешеным стуком сердца. Слезы текли ручьями по щекам. Помощь! Она должна позвать на помощь! па па «Гите!» — взвыла она громко. Голос, наконец, прорезался, но было уже поздно. Прихрамывая из-за ушибов колени, она трясущимися руками хваталась за стены зданий в узком промежутке между широкими улицами, ощупывая баки с мусором и боковые выходы для слуг. Дергала за ручки, но тщетно, закрыто. «Помогите! Нет, нет! Не надо!» — умоляла она а ужасающие до глубины души шорох и хруст гравия за ее спиной все приближался и приближался, приближался и приближался. Охотник медленно, но верно загонял ее в тупик. Будто издеваясь, он настигал свою добычу, не забывая в уме отсчитывать время. — Беги! — повторил он зловеще из темноты. — Считаю до трех. Икнув от страха, девушка запнулась и снова упала, задыхаясь. Кожу, локтей и ног обожгли ссадины, но ей, к сожалению, было не до них. У жертвы погони случился астматический припадок. Схватив руками шею, она стала дергать ногами, стараясь оттолкнуться от земли, словно пытаясь выплыть на поверхность и сделать глубокий вдох. Горло ее хрипело, сипело, издавая короткие всхлипы. Глаза закатились от каменной боли в груди, голова закружилась, и уже несколько мгновений спустя она упала без сил. Секунда-другая, и дело было кончено. Последняя, самая сильная конвульсия астматического припадка вытянула все силы, и тело служанки обмякло. Жертва больше не двигалась, замолчав навсегда. Цыкнув от досады, охотник смачно сплюнул на пол слюну, собранную по всей полости рта, чтобы избавиться от металлического привкуса крови. Соднящие десны досаждали ему днем и ночью, мешая спать. Припомнив о плане, он полез в карман, чтобы достать оттуда короткий нож. И с превеликим разочарованием уселся на корточке, принимаясь за дело, потому что времени искать новую жертву у него попросту не было, о чем он впоследствии пожалел и не раз